Доробек же — обыкновенный мародер. Тетя Ядя тоже попыталась успокоить Тересу. — Ну и что с того, что она когда-то была твоей подругой? Ведь ты с ней давно порвала и ни о чем не знала, стоит ли из такой вот жизни лишаться. Выброси из головы мысль о самоубийстве. — Спятили вы, что ли? — рявкнула на нас Тереса, повернувшись, наконец, к нам лицом. — При здесь самоубийство? Пусть Эдита кончает жизнь самоубийством. Думаю, причины у нее будут. Мы с удивлением посмотрели на Тересу, ибо в ее голосе развучала какая-то мстительная радость. Похоже, она узнала что-то такое, что доставило ей удовлетворение. — Ну? — Ну? торопила ее Люцина. «Выкладывай!» Садя с камня колодца, Тереса подошла к нам и ласково погладила собачью морду на железной коробке с драгоценностями. «Довоенное печенье фирмы «Сушар», сказала тетя Ядя. «Коробка из-под него». «Ты так любила печенье?» «Кажется, мне...» медленно произнесла Тересса. «Кажется мне, что Эдиту сюда прислал Том Уолтерс». В последнее время он совсем выжил из ума, забросил свои цветочки и занимался только коллекцией драгоценностей.